Ночью великий князь безуспешно пытался посетить царствие Морофия, но так и не смог уснуть. Не помогло даже мрачное крымское вино. Владимир Александрович выдал целую бутылку словно в воду, не почувствовав ни малейшего признака спасительного опьянения. В голове бурлила густая информационная каша, на ум приходили исключительно мрачные и беспросветные мысли. Хорошо ещё, что сознание Муромцева на какое-то время затихарилось и не лезло юрнечить над душе одними муками представителя царской фамилии. Утром великий князь совершу морскую прогулку на катере, проветрился, поглядел на броненосцы Черноморского флота, возвращавшиеся в Севастопольскую бухту из учебного похода. Свежий морской воздух хорошенько провентилировал лёгкие, проветрил мозги и настроение Владимира Александровича пришло в норму. После вкусного и сытного обеда родной дядя ныне здравствующего императора почувствовал, что готов продолжать общение с незваным гостем. «Нос, старший лейтенант Муромцев, хорош дуться, как мышь на крупу». Отодвинув в сторону блюдца с полупустой чашкой чая, великий князь потянулся за стопкой газет. Даю слово, что не вспылю, как вчера, и не стану ругать саматом. А нафигам мне стучаться башкуй об стену твоего примитивного мира понимания, если можно спокойно наслаждаться натуральной едой и прекрасными марачными видами? Хихикнул Сиренец. Тихо мирно перекантуюсь в твоём теле с десяток лет, наблюдая за коллапсом империй, после чего мы вместе отправимся на ран-деву с предками. У тебя хватит совести отсидеться в сторонке, глядя, как наше отечество рвёт на куски лживые союзники и антихристы большевики? Натушен Владимира Александровича стало мерзко и тошно. А как же присяга, честь офицеров в конце концов? Я присягал великой стране, Советскому Союзу, которого не существует уже от лет 30 с копейками армия послушно исполняла приказы тупой и продашной кремлядин, а среди генералов так и не нашлось ни одного красного лавра Корнилова. С некоторым оттенком грусти отозвался Муромцев. Поэтому не нужно трындеть мне ни о чести офицера, ни о долге перед отечеством. Ты, если веришь истории, вообще мог бы много раз настрелять по мозгам своему недалёккому племянечку но предпочёл пустить все дела на самотёк. Я не могу пойти против Ники, родная кровь всё-таки. Тяжело вздохнул брат Александра III. Извини, я не хотел тебя вчера обижать. Ладно, проехали. Я не девка какая-нибудь, чтобы обижаться на всех и на каждого, хмыкнул незваный гость. С чего начнём, ваше императорское высочество? Давай про этих, как их там, шумеров и анунаков, улыбнулся великий князь, шурша верхней газетой. А я пока глянул, что пишут журналисты о всплеске ложного ума помешательства на юге России. Спустя пару-тройку часов Владимир Александрович ознакомился с наследием древних шумеров в переводе нелюбимого официальной науки мистера Ситчина. Заодно узнал в общих чертах о космогонии африканских дагонов и о некоторых особенностях календаря майя в контексте южноамериканских мегалитических сооружений. По ходу дела просмотрел доставленную адъютантами прессу, найдя всего лишь пару строк об одном странном случае сумасшествия где-то под Одессой. Тем временем Муромцев плавно перешёл к рассказу о великих египетских пирамидах, упирая на то, что подобное практически невозможно повторить даже с технологиями начала 21 века. Великий князь имел смутное представление как о великих египетских пирамидах, так и о технологиях начала 3 тысячелетия от Рождества Христова, однако не прерывал повествование. Интересно всё-таки Повествование незваного гостя прервал официант, доложивший, что ужин готов и его можно подавать на стол. Когда на город опустились сумерки, всё тот же официант зажёг десяток свечей, после чего с поклоном удалился во озясь. Время везде и всюду есть время, так сказано в одном из древних текстов, относящихся к временам Заратустры. Время – это эманация самого Всевышнего. В мое время изучение времени как феномена сводилось к доработкам Эйнштейновских теорий, а Всевышний, но ну, никак не вписывался в сугубо материалистическую науку, к исследованиям профессоров Козырева, Сипарова, Павлова, относились в лучшем случае прохладно, предпочитая не привлекать внимание общества к их работам, Максимум, до чего допетрила официальная наука, научилась точно замерять течение одного из линейных векторов времени, того, что идёт от прошлого к будущему. Закруглившись с египтологией, Вселенец перешёл к другой теме. Смешно, но даже здесь учёные попросту воспользовались тем, что создал Всевышний. Ага, всё-таки без Господа Бога не обошлись мысленно встряхнулась особо царских краев. Давай рассказывай. Обошлись без упоминания Всевышнего, продолжил Мурамцев. Глянь на любые механические часы. Это да нельзя упрощённая модель солнечной системы, втиснутая в двумерную плоскость. А солнечная система механизм в космическом пространстве, отсчитывающий и регулирующий ход времени для живущих на земле. С этого момента, пожалуйста, поподробнее. Владимир Александрович, изрёк искромёно из золотые часы с золотой же цепочкой. Модель говоришь? Да, геоцентрическая модель. Секундную стрелку можно сравнить с лунной. Для наблюдателя с Земли, перемещающейся по небосводу, намного быстрее других планет. Секунд люди обыкновенно не замечают как и не обращают особого внимания на бег единственного спутника своей планеты, но как писалось в одной знаменитой песне в 20 веке: не думай о секундах высока. Незваный гость процитировал слова из песни Роберта Рождественского, и великому князю текст понравился. Хранители знаний о циклах времени, кстати, связывают луну с эмоциями а эмоции возникают и меняются буквально в одно мгновение. Минутная стрелка – это Меркурий. Не замечая секунд, мы более внимательно относимся к движению минутной стрелки. В мое время люди постоянно беспокоились, сколько у них осталось в запасе минут. Именно минута, а не секунд. Меркурий – это слова, прием и передача информации посредством речи и письма, В отличие от скрытых и неуловимых в взгляду эмоций, за слова и тексты можно легко поплеститься свободой и жизнью. Так и есть, мысленно согласился брат Александра III. Карамола должна быть наказуема. Венера это у нас часовая стрелка. Хранители знаний о циклах времени приписывают ей спокойствие, желание отдохнуть в гармонии получить удовольствие. Люди не считай редкостных занудевых трудоголиков с нетерпением ждут того самого момента времени, когда можно наконец-то расслабиться, отдохнуть, с удовольствием пожечь чрево чем-нибудь вкусненьким. У нас на циферблате часов всего три стрелки. Саркастически усмехнулся великий князь. Селениц не обратил внимания на сарказм. Угу. И вся Троица аналог индикатора внутренних планет солнечной системы. В моё время выпускались часы, отсчитывавшие сутки, недели, показывающие месяцы и год. Для удобства использования ограниченного по размерам механизма добавляли не стрелки, а цифры в отдельных окошках на циферблате. В космосе масштабы иные, поэтому мы смело можем сравнить Солнце со стрелкой, отсчитывающей сутки. Заметь, в геоцентрической системе обороты нашей звезды вокруг Земли реально отсчитывают дни, а само понятие дня связано со светлым временем суток. «Солнце дает тепло и свет, без чего просто не будет и жизни», – резюмировал хозяин тела. «Кстати, на циферблате всего 12 делений, а в сутках 24 часа». «Ага, заметил все-таки». Людям вполне хватает 12 измерений на циферблате. Благо, благодаря чередованию дня и ночи, есть возможность использовать в двухмерном пространстве более простой механизм. Как говорится, сущности не должны быть умножаемы сверх меры. Реальный же солнечный зодиак состоит из 24 знаков. Марс, согласно твоей модели, отсчитывает неделю за неделей. Поинтересовался Владимир Александрович пропуская мимо ушей информацию о солнечном зодиаке. «На творение Всевышнего я не претендую», – скромно ответил Муромцев. «Да, Марс можно назвать стрелкой отсчитывающей недели. Марс – это индикатор силы, энергии и напряжения. Неделю обыкновенно связывают с работой. Пять-шесть рабочих дней – минимум отдыха, максимум напряжения». Между Марсом и Юпитером когда-то была планета, именуемая Фаэтоном. Планета развалилась на пояс астероидов, и её можно связать с декадой, циклом, сравнительно редко используемым людьми. Данный цикл не особо практичен. Большую космическую стрелочку по имени Юпитер, как ты уже догадался, мы символически свяжем с месяцем, хранителем знаний о циклах времени приписывают Юпитеру социально-общественные и властные функции. И я же напомню, что месяцы года объединяются в четыре сезона. Четвертичный цикл смены времён года. К примеру, человеческая цивилизация со всеми её социально-общественными проблемами сильно зависит от климата. Весна и лето объединяют крестьянство одной общей целью мобилизуют народные массы в битве за урожай. Неурожаи ведут к голоду, типичной причине народных восстаний и крестьянских войн. Тут же развил великий князь хорошо знакомую ему тему. Голод и неурожай опустошают государственную казну, заставляя власть выжимать из народа все соки, а это кратчайший путь к социальному взрыву и кровопролитию. Ты же понимаешь, что социальный взрыв невозможен в масштабе одной единственной личности, с мешком продолжил незваный гость. Проблема одного единственного индивидуума это проблема единичной личности. Люди же размножаются, объединяются в семьи, род, племя, народ, государство. Проблема одного человека, зачастую надуманная, становится проблемой всего государства, а проблемы одной стороны с легкостью противопоставляются проблемам другой страны. «Таким образом и зарождаются конфликты и войны», заключил хозяин тела. «Мда, конфликт вряд ли возможен без общества. Конфликтовать с самим собой как-то смешно и нелепо. Приятно иметь дело с умным человеком. На очереди Сатурн, отсчитывающий год за годом» провозгласил Селенец: "Мои года моё богатство. Хранители знаний о циклах времени называют Сатурн планетой-индикатором большого несчастья, ибо возраст приносит с собой не только мудрость и опыт, но и кучу проблем со здоровьем, маразм и слабоумие". Так оно и есть. Сомнительное у нас с тобой богатство, тёска. Упоминание о здоровье вызвало у сына Александра II тяжёлый вздох. Что там у нас на очереди? Уран? Нет, Хирон. Отозвался незваный гость из будущего. Хирон удивился хозяин тела, кентавр из греческой мифологии. Этим именем назвали планетоид, вращающийся между Сатурном и Ураном. Его откроют лет через 80, разъяснил норамцев. Функция этой стрелки комбинировать, соединяя абсолютно разноплановые вещи возводя условности в ранг закона. К примеру, в века, столетние циклы это искусственная попытка загнать энное количество лет в удобную и практичную десятичную систему исчисления. Чем же тебе не угодила десятичная система? хмыкнул великий князь Так не вписывается она в реликтовые календарные циклы, заданные всевышним для этого мира. Не монтируется и с объективными космическими ритмами, ответил Сторлей. Столетия, придуманные для удобства подсчёта времени, люди складывают в тысячелетия, в десятки и сотни тысяч лет. Такие же притянутые за уши условные циклы, как и столетия. Причина в том, что ничтожно малая продолжительность человеческой жизни позволяет лишь умозрительно воспринимать даже такие циклы, как прецессия и галактический год. А теперь угадай, что можно сделать, используя знания о циклах времени. Никому не удавалось захватить мир со всеми его богатствами, вздохнул Владимир Александрович. Ни грекам, ни ромеям, ни гуннам, ни арабам, ни испанцам. Стой. Ты же говоришь не о народах и нациях и не о религиях? Ага, догадался. И народы, и нации, и религии не могут существовать вне времени. Время везде и всюду. Кик, но усиренец. Вдох-выдох. Вот она, цикличность любого процесса. И если всё делать вовремя, встраиваясь в естественные циклы времени, то можно навязать миру иную систему ценностей и заставить человечество играть по иным правилам. Как говорится, только бизнес, ничего личного. А как же быть с верой в Бога? Мысленно содрогнулся хозяин тела. «Духовные потомки фарисеев за две тысячи лет превратили религии и веру в оружие и товар с помощью чуждых им, но жизненно необходимых знаний о законах времени», ответил Муромцев. «Современные религии и веру, кстати говоря, фарисеи и ростовщики, ловко противопоставили древнему учению о циклах времени, в результате чего человечество погрузилось в жуткий махровый материализм, по фюзам кондового материализма стал управляемый конфликт двух общественных формаций капитализма и социализма загнавший мир в электронно-банковский концлагерь С наступлением темноты казаки его императорского величества конвоя окружили беседку со всех сторон провожая подозрительными взглядами каждого, кто проходил по дорожке с какой-то дюжини метров от тонких стен Словно на зло после захода солнца количество гуляющего народа возросло. Господа, офицеры с дамами и безонных, то и дело забриддали в этот уголок парка. До слуха Владимира Александровича то и дело доносились обрывки чихтов, фраз и тихий женский смех. А слышали ли вы, господам, как наш вице-адмирал ругается на мандаринско-китайском языке? По дорожке, похоже, проходила весёлая компания из нескольких молодых офицеров, причём без сопровождающих лиц в виде представительниц прекрасного пола. Несколько дней назад, когда лично распекал неродивых матросов, слышали, слышали, тотчас отозвалась пара молодых голосов: "Петь мы же рядом с тобой стояли. Запомнил что ли? Сейчас припомните китайские словечки". "Кастомный Хуавей тебе в верхний порт и заключенный Haesens в нижний", подожае упомянутому вице-адмиралу произнёс четвёртый голос, странное ругательство, никогда не слыхал подобного. "Андрюха, так это же китайские ругательства, а не русские", засмеялись трое приятелей. "Чего только не наслушаешься, побывав в Китае. Может, это японские ругательства, а не китайские", возразил четвёртый. Не забудьте, господа, что Алексеев бывал и в Японии. Нет, Хуавей явно китайское словечко, с операционным тоном знатока заявил один из молодых офицеров, к слову говоря, сам не разу в жизни не побывавший в Потнебесной. Да, а я ещё слышал, как вице-адмирал обозвал одного кондуктора Мао Цзэдуном, втайне мечтающим о культурной революции на нашем Егории Победоносцеве. Точно. Тот кондуктор потом всё вы спрашил: "Что это за зверь такой этот Мао Цзэдун и какое отношение он имеет к бунтовщикам и инсургентам?" Дружно заржали приятели. "Ох, как же насмешил он тогда Вакинова начальника". Четвёрка молодых офицеров из броненосца Георгий Победоносец расстаила в темноте, подозревая что в трех десятках метров за их спинами судорожно хватает ртом воздух родной дядя самого императора Всероссийского Николая II. Владимиру Александровичу неожиданно захотелось хлопнуть пару рюмашек в водочке, но он не мог даже пошевелить рукой или вымолвить хотя бы словечко, чтобы подозвать официанта. По вискам текли крупные капли пота, По спине фланировал легион мурашек, но на все это великий князь не обращал никакого внимания. Походу, у нас только что обозначилась первая общая задача – установить контакт с точно такой же парочкой, что и мы с тобой, без тарики сарказма, на полном серьезе заметил вселенец – вице-адмирал Алексеев. Что он за крендель и с чем его едят? Евгений Иванович был недавно назначен старшим флагманом флотской дивизии на Чёрном море. Машинально ответил сын императора Александра II, и я встречался с ним и в столице, и здесь, по-разжатся. Евгений Иванович, говоришь, вице-адмирал Алексеев, а не будущий ли это наместник Дальнего Востока, один из дружков Витте и всей прочей Безобразовской клики. Мгновенно сообразил Муромцев: ни фига себе, вот так совпаденiece. У Алексеева очень хорошие отношения с Ники, призадумался Владимир Александрович. Если вице-адмирал действительно тот самый человек, за которого мы его считаем, невероятное совпадение. «Сто пудово, ваше высочество! Даже к гадалке ходить не надо!» – тихикнул в ответ незваный гость. «Пусть у него пока что всего лишь по одному орлу на погонах. Другого адмирала Алексеева у нас нема. Это он и точка!» «Черт! Как с ним говорить? С чего начать? Спросить прямо в лоб?» Великий князь на секунду погрузился в тяжкие раздумья. «А вдруг мы ошибаемся?» Или те офицеры с Георгия что-нибудь напутали. Так, тёска, не ломай голову всякой ерундой. Просто пригласи Алексеева к себе, а ещё лучше организуй с ним как бы случайную встречу. Тут час предложил Моромцев. И ещё. Как ты отнесёшься к идее взять и проверить, не передалась ли тебе моя сила, сила гипнотизёра? Поверь, это бы решило огромную массу проблем. Наверное, ты прав. Проще всего пригласить вице-адмирала к себе. Брат Александра ответиво наконец-то вытащил из кармана платок, вытер им мокрое от пота лицо. Так, ну и на ком мы будем пробовать твои способности или наши? Что-то я совсем запутался. Тренируйся на кошках, процитировал Сиренец знаменитую фразу великого Иурия Никулина. А если серьёзно, прямо завтра начнём с прислуги и охраны а первым подопытным у нас будет да вот хотя бы твой официант мой официант хороший и преданный человек вздохнул великий князь покосившись в сторону соседней беседки пообещай мне что ты не причинишь ему вред не боюсь ваше святейшество постараюсь не выдернуть из него хард с виндой засмеялся незваный гость сыпанув непонятными словечками из лексикона будущего, обещаю даже оперативку не трону. Балтун. Обращением вашей святейшесто пользуется, когда разговаривает с верховными иерархами христианского духовенства, патриархом или римским папой, тяжело вздохнул Владимир Александрович, поднимаясь из-за стола. Будет лучше, если ты перестанешь поясничать, думая на вашем англойзированном компьютерном сленге. Утром следующего дня сын императора Александра Второго Освободителя отправил адъютанта к вице-адмиралу Алексееву, приглашая последнего на дружескую беседу в узком кругу. Затем с помощью Муромцева принялся экспериментировать с гипнозом и где-то к вечеру умел добиться кое-каких скромных успехов. Сиренец сразу же принялся с жаром уверять, что для первого раза результат хороший, очень обнадеживающий на будущее. Видя, что выбранный в качестве подопытного кролика официант нисколько не пострадал, великий князь продолжил опыты над приближёнными к нему персонами. Следующими кроликами стали секретарь и двое казаков из числа охраны. Затем очередь дошла и до одного из адъютантов. В общем, к моменту разговора с Алексеевым, состоявшемся через 3 дня, Владимир Александрович осознал, что ему постепенно передаются силы и способности его тёзки из будущего. Явившись по приглашению точно в назначенное время, старший флагман Черноморской флотской дивизии терялся в догадках, пытаясь понять, Зачем он понадобился великому князю? Поначалу, пока официант сервировал стол, разговор крутился, как говорят англичане, о погоде. Подав наконец горячее, официант удалился, и брат покойного императора Александра III пригласил Алексеева отобедать, чем Бог послал. Как и следовало ожидать, за обедом Владимир Александрович принялся задавать вопросы о состоянии дел на флоте в основном общего характера. Вопросы были настолько стандартны для жорными, что вице-адмирал расслабился, практически не задумываясь над ответами. Гость с видимым удовольствием уплетал жаркое и едва не уронил от неожиданности вилку, услыхав очередной вопрос хлебосольного хозяина. Евгений Иванович, не желаете сменить тему и обсудить китайские смартфоны фирмы Huawei? поинтересовался великий князь пристально глядя Алексееву прямо в глаза модели Mate Pro 50, Mate Pro 70, например, или что-нибудь из линейки Redmi фирмы Xiaomi. Откуда? Откуда вы это знаете? Побледнев, просепел вице-адмирал, позолочённый столовый ножик в правой руке задрожал, отбивая четко по краю фарфоровой тарелки. Кто вы такой? точку. Есть контакт. Мысли на Заралморомцев прямое одним залпом. А ты всё не верил в мои и свои способности. Нет, друг мой, галантерейщик и кардинал это сила. Рано радуешься, ещё ничего не ясно. На висках великого князя выступило испарина, по спине потёк ручеёк холодного пота. Волнение зашкаливало. «Господи, помоги! Черт, при чем здесь галантерейщик и кардинал?» «Кто я такой?» – спрашиваете. «Хороший вопрос». Владимир Александрович тяжело вздохнул. «Сегодня с утра я был сыном императора Александра Николаевича и до недавнего времени жил без особых проблем и хлопот, а несколько дней назад услышал о Сяоми в верхний порт и самозваном Мао-Дзе-Дуне на борту броненосца Георгий Победоносец. «Значит, вы... М -м тоже?» – голос Алексеева дрогнул. Старший флагман Черноморской флотской дивизии сидел, словно кукла, выпучив от удивления глаза и приоткрыв рот. «О боже, так не бывает!» «Бывает, Евгений Иваныч, очень даже бывает!» Вы ножичек-то положите, а то он звенит о тарелочку, привлекая внимание прислуги и казачков охраны, кивнул великий князь в сторону упомянутых персон. Вот так, правильно. Нам, как вы понимаете, лишнее любопытство со стороны нужно не больше, чем винил для смартфона. И извините ваше высочество, пробормотал вице-адмирал, осторожно кладя на скатерть вилку и столовый нож. Господи, Сначала я думал, что сошёл с ума, потом, что я один такой. Неужели где-то ещё есть такие же несчастные, как и мы? Есть, и, к сожалению, не один человек. 11 бедолаг уже угодили прямо в лечебницу Севастополя, подтвердил дядя императора Николая II. За последние 2 недели было выявлено несколько случаев ложного сумасшествия в соседних городах. Плюс произошло нное количество подозрительных самоубийств. 11 человек уже тронулись с разумом. В взгляде Алексеева промелькнул страх. Ваше высочество, а почему? Почему мы не сошли с ума и не присоединились к тем, кто угодил в психушку? усмехнулся Владимир Александрович, наливая вице-адмиралу стопку прозрачной, как слеза водки. Мы с моим вселенцем предлагаю именно так называть сознания людей из будущего, вселившиеся в наши тела. Прокрутили множество самых разнообразных идей, но так и не нашли ответа на эту загадку. Одно я могу сказать точно: психушка нам не грозит, по крайней мере, в обозримом будущем. Ваше высочество, вы хотите сказать, что наши э гости точ-точ подошли к нашим телам и душам? Похоже, Алексеев и его вселенцы изрядно поломали головы в попытках постичь тайну переноса сознания. Образно говоря, совпали по калибрам, словно снаряды к пушкам. Да, наверное, Евгений Иванович. Совпали по калибрам, словно снаряды к пушкам, точная и одновременно образная аналогия, согласился великий князь, наполняя свою стопку Думаю, у тех, кто оказался в лечебнице, либо не совпал калибр, либо их орудие, их разум, не выдержало испытания на прочность. Признаюсь, в первый момент мне хотелось бегать по городу и орать благим матом. Ну, на здоровье. А я с трудом подавил себе желание выпрыгнуть за борт. Вице-адмирал отставил в сторонку опустевшую стопку и взялся за вилку и нож. Повезло, что в тот момент находился в своём салоне, а не на верхней палубе. То есть, в момент вселения чужака вы находились в море, уточнил хлебосольный хозяин, ловко орудуя столовыми приборами. Да, флагманский броненосец проводил учебные стрельбы, кивнул подтвердил Алексеев. Мы пробыли в море 4 1/2 дня. Появление гостя произошло ночью на вторые сутки. Я скасался больным и проторчал в салоне около суток, пока приходил в себя. Быстро справились. Я приходил в себя почти трое суток, улыбнулся Владимир Александрыч. Теперь вот сижу здесь в Севастополе уже почти 2 недели, пытаясь решить, что делать дальше. Ваше высочество. И что же нам с вами делать дальше? В голосе старшего флагмана Черноморской флотской дивизии Отчётливо слышались нотки тревоги и страха. Как жить, зная, что произойдёт в будущем с Россией и с нами самими? Давайте для начала подсчитаем наши ресурсы и возможности с учётом знаний и навыков наших вселенцев, предложил великий князь, глядя на собеседника оценивающим взглядом. Как зовут вашего гостя? Чем он занимался в будущем? Что умеет, чему учился? Фамилия у него Каменский. Зовут Евгением Марковичем. Мой тёзка, получается. 36 лет от роду, наполовину русский, наполовину белорус, на четверть еврей. После небольшой паузы ответил вице-адмирал: имеет два высших образования по специальностям инженер-конструктор и инженер-проектировщик работал в международной корпорации Стройл турбины для мини-электростанции, работающих на солнечной энергетике. Чудеса да и только ваше высочество верится с трудом. Ура! Да будь товарищ Каменский, хоть наполовину китаец, всё равно он наш человек. Муромцев, похоже, был готов плясать от восторга. Стоп! Тёска спросил, где сидел в самолёте Евгений сын Марка, ряд места. Нет, это чистейшая правда. Мой гость поведал, что за 100 с хвостиком лет произошёл невиданный прорыв в науках и технологиях. С лёгкой грустью в голосе произнёс сын императора Александра II, инженер-конструктор и инженер-проектировщик в одном лице, хм, Евгений Иванович. Где конкретно находился ваш Каменский в салоне самолёта? интересует ряд и место. Ура! Все сходится! Володя и Женька сидели прямо у меня за спиной. Услышав ответ Алексеева, киллер-гипнотизер тотчас сообразил, с кем его свела судьба. Я хорошо заполнил ту компашку технарей, почти весь сплет ругавшихся на какого-то Дитриха-пидорникса из вонючей Литвы. Отвечаю, эти парни не дураки и дело свое знают туго. Знали. Хорошо, хорошо. Давай не будем выпрыгивать от радости из штанов, Владимир Александрович, как мог попытался успокоить вселянцы Крис Таради. Не своди меня с ума хоть сейчас. Коменский может спроектировать и построить опытный образец паровой турбины с редукторами понижающего действия и готов помочь наладить серийное производство данного вида двигателей. Практически без паузы говорил между тем Алексеев. «По словам Евгения, уже через семь с половиной лет в Англии будет построен первый турбинный линкор, вооруженный артиллерией единого калибра в 12 дюймов. А что с вашим гостем? Что он за человек? С моим?» С моим всё в полном порядке. Старший лейтенант Владимир Мурамцев повоевал на Кавказе во время Первой чеченской, после чего стал наёмным убийцей высочайшего класса. Великий князь с интересом наблюдал за реакцией собеседника. Будущий наместник на Дальнем Востоке, разумеется, вряд ли мог представить себе уровень профессионализма Старлея Мурамцева, а вот инженер Каменский должен был слышать кое-какие фамилии из будущего. Бил Хейтс, Джордж Зорас, работа моего вселенца. А вот мой, похоже, потрясён и даже слегка испуган. Ваше высочество, я не знаю, кто такие Зорас и Хейтс, но Каменский готов побожиться, что они были всемирно известными и всемогущими людьми, доложил после небольшой паузы вице-адмирал обо этих детях якобы покончили с собой, но в будущем никто и никогда до конца не верил в эту версию. Сыщики попросту не нашли никаких улик в пользу иных версий, а также не смогли определить конкретных подозреваемых. Улыбнулся Степрийевный хозяин. Вот что я думаю, Евгений Иванович. Скорее всего, мы с вами единственные, сохранившие и свой собственный разум и разум наших гостей. Все прочие, в кого вселились души людей из будущего, либо сошли с ума, либо покончили с собой. Поэтому предлагаю вам действовать сообща, с учетом тех знаний, которыми обладаем мы и наши вселенцы. Я согласен, ваше высочество, и готов действовать вместе с вами практически без паузы ответил старший флагман Черноморской флотской дивизии: "Какие будут приказания?" "До начала договоримся, что когда мы находимся наедине, как сейчас, то я для вас не ваше высочество, а Владимир Александрович, князь, великий князь. Теперь мы с вами братья по крови и знаниям, и единственные близкие друг другу во всём мире". У нас больше нет других близких, которым мы можем довериться и открыться. И у нас больше нет иной цели, кроме как вмешаться и изменить судьбу нашей родины. Да, я всё понимаю, Владимир Александрович, тяжело вздохнул Алексеев. Почту за честь послужити вам и отечество, дабы не допустить тех испытаний, что ожидают Россию в будущем. Господи, лишь бы нам хватило сил и знаний, Бог обязательно нам поможет. Я верю, что он дарует нам силы и знания, уверенным тоном заявил брат покойного императора Александра III. Скажу больше, я уверен, что именно он и послал нам помощников в лице наших гостей. Вы думаете, что они тоже? Удивлённо вскинул бровь вице-адмирал Без сомнения, я считаю, что откровения, посылаемые Господом нашим Иисусом Христом монахам и подвижникам веры, есть ничто иное, как души таких же вселенцев, как и у нас с вами, разъяснил своё видение о ситуации Владимир Александрович. Теперь я хорошо понимаю служителей церкви, которые заранее знают, что должно произойти, но не имеют права вмешиваться в дела мирские. Ну ты, блин, и загнул, твоё высочество. Мурамцев прямо-таки обалдел от такой интерпретации божественных откровений у монахов. Сам-то хоть понял, что сказал. А ни фиг было крушить моё православное миропонимание историями про анунаков и перечислением глюков в каждой из мировых религий. Мысленно отозвалса великий князь Вот возьми и докажи мне, что монахи общаются не с такими вселенцами, как ты, а с ангелами небесными. Киллер из будущего замолчал, пытаясь собраться с мыслями. Ответ хозяина тела стал для гостя непредвиденным сюрпризом. Невероятно. Я бы не догадался взглянуть на откровения монахов с такой точки зрения, покачал головой Алексеев и спустя секунду продолжил: «Владимир Александрович, если священники стоят в стороне, вправе ли мы вмешиваться в естественный ход событий, не пойдем ли против воли Господа Бога нашего?» «Кто кроме нас, Евгений Иванович, может и должен изменить ход событий?» Хлебосольный хозяин позвонил в колокольчик и вызывая официанта. «Только у нас есть вес и положение в обществе, и нам есть что терять». Полагаю, вы уже в курсе, что ждёт нашу страну через 6 лет. Да, в общих чертах, нахмурившись кивнул вице-адмирал и уточнил. Каменскому ход войны известен лишь в общих чертах. Бой Варяга, гибель Макарова, осада и сдача порта Артура, разгром в Цусимском проливе этого мало для полного анализа ситуации. Что же, хорошо, что Муромцу известно намного больше, произнёс великий князь, после чего замолчал на пару минут, ожидая, пока официант произведёт перемену блюд. Честно говоря, я до сих пор не верю, что мы можем взять и проиграть войну стране, едва вылезшей из Средневековья. Совсем недавно Япония победила Китай, Заметил Алексеев. «Нельзя сказать, что японцы оказались на голову сильнее мандаринского флота, но у них есть храбрые и толковые адмиралы». «Кстати, порт Артур еще официально не наш», припомнил сын императора Александра Второго. «Евгений Иванович, как человек, побывавший в тех местах, что вы можете сказать об этой крепости?» «По самой крепости ничего хорошего. Старые китайские развалины». Порт Артур имеет закрытую бухту, подходящую для базирования максимум пары десятков эмпилов крейсеровых конлодок. Базирование более крупных кораблей, броненосцев, затруднено по причине мелководности самой гавани и ведущего в неё форватора. Поморщился вице-адмирал Сергей Петрович Тиртов и я, и Степан Осипович Макаров, высказывали идею, что России следует занять Цендао, более удобную бухту на юге Шэньдунского полуострова, пока на неё не позарилась какая-нибудь из европейских держав. Надеюсь, сейчас у Фёдора Васильевича имеются чёткие инструкции из Петербурга. Владимир Александрович, может, ещё не поздно остановить Дубасова Сегодня же вечером составлю и пошлю племяннику телеграмму, где изложу свои соображения в пользу Циндао. Заверил собеседника великий князь и после небольшой паузы поинтересовался: "Евгений Иванович, мы никогда не воевали с испанцами, но может России следует воспользоваться ситуацией и присмотреться к Филиппинам?" "К Филиппинам?" удивлённо переспросил старший флагман Черноморской флотской дивизии И извините, Владимир Александрович, уточните, пожалуйста, о чём идёт речь? Хм. Неужели ваш гость ничего не знает о предстоящей испано-американской войне? Настало учить удивляться хозяину. Взрыв в Мейне, разгром эскадры адмирала Сэр Верры. Каменский сообщил мне об этом буквально в двух словах и без каких-либо подробностей. С грустью в голосе ответил Алексеев: явно удрученный уровнем знаний своего вселенца в области истории. Он даже не знает точно, в каком году начнется эта война. До начала боевых действий между Испанией и Соединенными Штатами Северной Америки осталось около полугода. Американцы победят, и под их юрисдикцию перейдут Филиппины, Гуам, Куба и Пуэрто-Рико, проинформировал великий князь. Думаю, если мы поможем Америке дожать испанцев, то есть шанс выторговать себе базу на Филиппинах. Владимир Александрович, у России на Дальнем Востоке хватит сил, чтобы разгромить испанский флот на Филиппинах, но где нам взять достаточное количество транспортов для перевозки экспедиционного корпуса? Поразмышляв пару секунд, развёл руки в стороны вице-адмирал Для захвата и удержания территории вокруг потенциальной базы нам потребуется не менее 10 тысяч солдат, а лучше все 20 тысяч. Добавим к этому необходимость перевести штатную и крепостную артиллерию, боеприпасы, амуницию и продовольствие, и это всего лишь первый эшелон войск. Чистность десанта вы рассчитываете, исходя из наших планов босфорской операции? Догадался дядя на нездраствующего императора Николая II: "Считаете, что испанцы и филиппинцы будут воевать с нами не хуже турок? Я не знаю, на что способны филиппинцы с испанцами, но думаю, что наши русские солдаты намного лучше тех и других". Алексей вздохнул плечами и ловко поддел вилкой ломтик сочной буженины. "Проблема в другом. Неожиданная активность России в этом регионе очень не понравится американцам, а также нашим лучшим друзьям с берегов туманного Ольбиона при неблагоприятном развитии событий. Наша база на Филиппинах будет блокирована британским или американским флотом, а затем осаждена противниками с суши. Аналогичная ситуация и с Циндао. Эту бухту столь же легко блокировать, если враг будет иметь превосходство на море. Заметил Владимир Александрович, присоединяясь к поеданию буженины: "Давайте исходить из того, что России не удастся избежать конфликта с японцами. Даже если мы расцелуем самураев в затницу, это ничего не изменит. Уже больно, они ненавидят нас, русских". Согласен. Японцы положили глаз на Корею, мечтают ввысь поколотить Китай, чтобы стать наконец вровень с великими европейскими державами тяжело вздохнул будущий наместник Дальнего Востока и если дело дойдёт до войны, то нам лучше нанести превентивный удар, устроив самураям в Второй Синоп в их сосебо завалить минами подходы к портам Кобы и Якогама. Если мы ударим первыми, то в конфликт может вмешаться Англия. «Мой гость, правда, считает, что мы преувеличиваем мощь британского флота и просто боимся надавать британцам по мордасам». Великий князь отправил в рот второй ломтик буженины. «Честно говоря, меня раздражает мнение Муромцева по многим вопросам нашей политики, но кое в чем он прав. Мы смотрим на Англию через призму своих собственных страхов и долговых обязательств дома Ротшильдов. Тут же влез Муромцев со своими комментариями: транснациональный капитал не имеет государственной принадлежности и не признаёт никаких границ. Хм, на море мы, вероятно, сможем врезать в рогу по сопатке разок другой, но британцам не составит труда загнать наш флот в базы, как это произошло во время Крымской войны. Я не особо верю в успех крейсерской войны в Атлантике и на других театрах, ибо у англичан огромное превосходство в силах. После небольшой паузы с нотками грусти в голосе произнёс вице-адмирал: "Месяц-два, максимум полгода, прежде чем их крейсера обезопасят основные коммуникации Британии от наших рейдеры и каперов". И если верить нашим гостям, многочисленные подводные лодки немцев в будущем так и не смогли поставить Англию на колени, хотя топили по целой сотне транспорта за месяц. Появление подводных лодок лет это через 10-15 способно изменить баланс сил на море, оптимистичным тоном заявил Владимир Александрович Однако Муромцев утверждает, что крупные артиллерийские корабли, линкоры постройки 10-20-х годов следующего столетия доживут до начала 50-х годов 20-го века, приняв участие в двух мировых войнах. Кроме того, с развитием технологий в дополнение к подлодкам появится еще один новый класс кораблей – авианосцы. Да, Каменский поведал мне про огромные плавучие аэродромы. Теоретически в этом нет ничего сложного, и мы могли бы построить корабль со сплошной палубой и дымовыми трубами вдоль борта уже сейчас, но в этом нет никакого смысла, так как для авианосца нужны самолёты, а их ещё не изобрели. Алексеев вткнул вилкой очередной кусочек буженины. Могу ли я попросить вас более подробно разузнать у вашего гостя о кораблестроительных программах России следующего десятилетия? Каменский, к сожалению, плохо знаком с тактикой и техническими характеристиками ещё не построенных крейсеров и броненосцев. Сделаем следующее. Я напишу подробную записку по данной тематике, а завтра вечером вручу её вам. Евгений Иванович, я хочу пригласить вас поужинать завтра в узком кругу у лебедного великий князь. Отказ не приму ни при каких условиях. Что вы, Владимир Александрович, мыслить к не было отказаться от вашего предложения, заверил старший флагман Черноморской флотской дивизии с превеликим удовольствием почту за честь отужинать с вами. Ну и отлично. Ввелиу подавать десерт и чай. Брат императора Александра III взял в руку серебряный колокольчик. Я планировал пробыть в Крыму ещё одну неделю и уже известил об этом Марию Павловну. Могу задержаться ещё на пару недель. Но в этом случае наши встречи инкогнито могут вызвать излишний интерес со стороны, а также могут быть неправильно истолкованы. Ага, со стороны самого императора и его больной на голову жёнышки. Муромцев и здесь не удержался от ехидного комментария, мысленно закончив фразу хозяина тела. Чёрт, а сколько ещё вокруг Ники искренне преданных ему жаполизов. «Я перенесу выход в море, запланированный на следующую неделю», сообщил вице-адмирал. «В крайнем случае скажусь больным». Это не вызовет подозрений со стороны вышестоящего начальства, поинтересовался хлебосольный хозяин, намекая на вицы адмирала Копытова. У меня хорошие отношения с Николаем Васильевичем, и он не станет чинить нам препятствий, улыбнулся в ответ будущий наместник Дальнего Востока.